И все крошки. Я буду осторожен, обещал я. Осима опустил верх своего родстра, сел на водительское сиденье, надел солнечные очки и положил руку на рычаг скоростей. Отдаваясь эхом в лесу, знакомо зарокотал мотор. Отодвинув волосы со лба, Осима легонько махнул рукой и укатил. Поднятая родстером пыль какое-то время ввелась в воздухе, пока ее не унес налетевший ветерок.